Борьба с плохим жиром Укрепление мышц – вот лучшая диета. Дело в том, что не только виды спорта, требующие выносливости, ускоряют сжигание жира, но и такие упражнения, как приседания, жим лёжа или выпады. Эти упражнения вызывают крошечные повреждения мышечных клеток, но их залечивают сами мышцы, и в процессе заживления в мышечных волокнах накапливается белок. Иногда это даже можно почувствовать. Всем знакомы боли в мышцах от переутомления. Поэтому мышечную работу всегда нужно чередовать с достаточно длительными периодами регенерации, во время которых мышцы могут самостоятельно восстановиться. Так что не переусердствуйте с тренировками. В целом же мышцы растут, увеличиваются и, что логично, потребляют больше энергии, причем не только когда находятся в движении, но и когда вы просто лежите на диване. Это следствие можно использовать для особенно продолжительной диеты. Основная идея заключается в том, что в состоянии покоя мышцы потребляют в 30 раз больше энергии, чем жировая ткань. Поэтому 1 кг новой мышечной массы может повысить основной обмен по меньшей мере на 50-70 килокалорий в день. На первый взгляд кажется, что это не так уж много. Но за год эта мышечная ткань сжигает 3 кг жира. Он исчезает без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны – даже когда вы просто сидите на диване или лежите в кровати. Иначе говоря, наращивание мышечной массы окупается, потому что благодаря улучшению основного обмена можно извлекать из этого пользу, так сказать, круглосуточно. Вам не нужно голодать, потому что мускулатура берет на себя потребление калорий. Таким образом, поддержание энергетического баланса упрощается. В мышцах задействуется ряд миокинов, которые различными способами влияют на переработку жира и его окисление. Интерлейкин-6 активирует особое сигнальное вещество АМФК, активируемое протеинкиназа, киназа, которое останавливает образование новых жиров и запускает окисление имеющихся. Оно заставляет жировые клетки плавиться. Другие миокины производят еще один очень полезный для здоровья эффект. Они каким-то образом заставляют белый жир, к которому относится большая часть жировой ткани в нашем организме, вести себя как коричневый. Этот коричневый жир, его особенно много в жировых складочках у младенцев, содержит больше клеточных электростанций, то есть митохондрий, и фактически может сжигать энергию. Между тем, некоторые исследователи полагают, что можно разработать таблетки, которые могли бы имитировать эффект потемнения белых жировых клеток в результате мышечной работы. Брюс Шпигельман из Гарвардской медицинской школы в Бостоне с помощью экспериментов на животных доказал, что это в принципе возможно. У мышей с измененной генетикой, в организме, у которых вырабатывалось больше вещества MTRNL, метеориноподобный белок, ответственного за эффект потемнения, уменьшилась мышечная масса. Будет ли такое когда-либо возможно для людей, конечно, неясно. Шпигельман верит в свой успех. Он основал компанию, которая собирается разрабатывать препараты для похудения, произведенные на основе его исследований. Но тот, кто регулярно тренирует силу своих мышц, никогда не будет принимать такие таблетки по собственному желанию».